Звук, царапнувший о камень стали, был едва слышен. Он поднял голову, вслушиваясь и принюхиваясь. Вечерний дождь пробудил к жизни сто уснувших запахов, сделав их густыми и сильными. Трава, колючки, осыпавшиеся ягоды и живики, земля, черви, прелые листья, крыса, крадущиеся в кустах. Он уловил лохматый черный запах на меха, и резкий медный дух крови белки, которую убил. Другие белки шмыгали в ветвях наверху, от них пахло мокрым мехом и страхом, их коготки царапали кору. Незнакомый звук походил на этот. Звук послышался снова, и он скачал на ноги и поднял хвост. Он испустил вой, низкий дрожащий зов, пробуждающий спящих, но человечьи скалы оставались темными и мертвыми. В такую тихую сырую ночь Люди всегда забираются в берлоги. Дождь уже кончился, но они все еще жмутся к огню в своих норах. Брат выбежал из-за деревьев тихо, как другой брат, которого он помнил смутно, белый с кровавыми глазами. У этого брата глаза темные и не видны, но шерсть на спине стоит дыбом. Он тоже слышал звуки и знает, что они означают опасность. На этот раз... За царапанием последовал скользящий шорох и тихое шлепание босых ног по камню. Ветер донес слабую струйку человечьего запаха, незнакомого ему. Чужой. Опасность. Смерть. Он помчался на этот звук. Брат бежал рядом. Человеческая скала возникла впереди, мокрая и скользкая. Он оскалил зубы, но скала не обратила внимания. Ворота, туго свернувшийся черный железный змей, Он бросился на них, и змей дрогнул и лязгнул, но удержался. Сквозь прутья виднелся длинный каменный ров, бегущий между стен к каменному полю, но пути к нему не было. Между прутьями только морду, можно просунуть больше ничего. Брат не раз пытался разломать черные кости ворот своими зубами, но они не ломались. Внизу тоже не подкопаешься, там лежат большие плоские камни, присыпанные землей и палыми листьями. Рыча он побегал перед воротами и снова бросился на них. Они отшвырнули его назад. «Запертый», — шепнуло ему что-то. «Замком и цепью». Голоса он не слышал и запаха не учуял. «Другие пути тоже закрыты, все проходы в человечьей скале, загороженные толстым крепким деревом». «Выхода отсюда нет». «Есть», — возразил шепот, и он увидел образ большого дерева с иглами в десять раз выше человека. Он огляделся, но его тут не было. «На том конце богорощи, «Скорей, скорее, скорее!» Во мраке раздался приглушенный крик и тут же оборвался. Он кинулся обратно в лес. Мокрые листья шуршали под лапами, ветки христали его. Брат бежал за ним по пятам. Они промчались под сердце деревом, вокруг холодного пруда, сквозь кусты ежевики, через дубраву, ясени, терновник. И вот оно, дерево, которое он увидел, не видя, кривое, наклоненное в сторону крыш. «Страж дерева!» — промелькнуло в голове. Он помнил, как лазал по нему. Иглы колют лицо, сыплются за шиворот, руки в липкой смоле, остро пахнущей. Но лезть легко, деревонаклонные ветки посажены близко, почти как лестница, и взбираешься прямо на крышу. Ворча он обнюхал ствол, поднял ногу и пометил его. Низкая ветка задела его морду, он схватил ее зубами, потянул и оторвал прочь. Пасть наполнилась иглами и горьким соком. Он потряс головой и зарычал. Брат сел и протяжно, скорбно завыл. Никакой это не выход. Они не белки и не детеныши. Не могут они лазить по деревьям. У них лапы не так устроены. Они бегуны, охотники, пластуны. В ночи за каменным ограждением подняли лай собаки. Сперва одна, потом другая, потом все прочие. Они тоже учуяли это. Врага и страх». Бессильная ярость переполняла его жгучая, как голод. Он отбежал от стены, пронесся под деревьями, где тени листвы пятнали его серую шкуру, вихрем повернул назад. Иглы и листья летели у него из-под ног. Он охотился, гнал рогатого оленя, видя и чуя его. Запах страха заставлял сердце колотиться, и слюна бежала изо рта. С разбега он прыгнул, на дерево цепляясь когтями за кору. Еще прыжок, другой, третий — и он добрался до нижних ветвей. Он путался в них лапами, иглы кололи ему глаза, как он на них не огрызался. Пришлось сбавить ход. Задняя лапа застряла, и он с рычанием выдернул ее. Ствол стал узким, почти отвесным и мокрым. Кора рвалась, как кожа под его когтями. Он проделал уже треть пути, половину, еще больше, и крыша уже маячила перед ним. Но он оступился на мокром дереве, и заскользил вниз. Он взвыл от страха и ярости. Он падал, падал, кувыркаясь в воздухе, и земля ринулась навстречу, чтобы сломать его. Бран снова лежал в постели, один в своей башне, запутавшись в одеяле и тяжело дышал. — Лето! — позвал он вслух. — Лето! Плечо у него болело, как будто он упал на него, но он знал, что это пустяки по сравнению с тем, что чувствует волк. Жаен правду сказал. — Я оборотень. Снаружи доносился лай собак. Море пришло. Оно перехлестнуло через стену, как и говорил Жаен. Бран схватился за брус у себя над головой, подтянулся и позвал на помощь. Никто не пришел, да и не мог прийти. У его двери больше нет часового. Сиру Родрику нужно было как можно больше боеспособных мужчин, и гарнизон в Винтерфеле остался самый незначительный. Остальные ушли восемь дней назад, шестьсот человек из Винтерфелла и окрестных селений. На пути к ним присоединился Клей Сервин, еще с тремя сотнями, а мейстер Лювин послал воронов, вызывая подкрепление из Белой гавани, с пустошей и даже из чащи Волчьего леса. На торхинов удел напал некий страшный воин по имени Дагмер Щербатый, Старая Нэн говорила, что убить его нельзя, однажды ему уже раскололи голову топором, но свирепый Дагмер просто свел половинки вместе и держал, пока они не срослись. А вдруг он победит, этот Дагмер? От Винтерфелла до Торхенова удела много дней пути, и все же. Бран сполз с кровати и по брусьям добрался до окна. Повозившись немного, он открыл ставни. Двор был пуст, Все окна, видны ему, темны. Винтерфелл спал. «Ходор!» — крикнул Бран вниз как можно громче. Ходор сейчас спит у себя под конюшней, но если кричать громко, а Вось услышит либо он, либо еще кто-нибудь? «Ходор, иди скорей! Оша! Мира! Жаен! Кто-нибудь!» Бран сложил руки ковшом у рта. «Ходор!» Дверь, наконец, открылась, но в нее вошел неизвестный Брану человек в кожаном кафтане, с нашитыми сверху железными дисками, с кинжалом в руке и топором за спиной. — Что тебе надо, — испугался Бран. — Это моя комната, уходи отсюда. Следом за незнакомцем вошел Теон Грейджой. — Мы не причиним тебе зла, Бран. — Ты он? У Брана даже голова закружилась, от облегчения. Тебя Роб послал. Он тоже здесь? Роб далеко и тебе не поможет. — Не поможет? — испугался Бран. «Не пугай меня, Ты он. Теперь я принц Ты он. Мы оба с тобой принцы. Кто бы мог подумать, однако я взял твой замок, мой принц». «Винтерфелл?» «Да нет, это невозможно. Оставь нас, верлак». Человек с кинжалом вышел, и Теон сел на кровать. «Я послал на стену четырех человек с крючами и веревками, и они открыли нам калитку. Сейчас мои люди расправляются с твоими». — Говорю тебе, Винтерфелл мой. — Но ты воспитанник моего отца, — недоумевал Бран. — А теперь вы с братом будете моими воспитанниками. Когда бой окончится, мои люди соберут все население замка в Большом Чертоге. И мы с тобой обратимся к ним. Ты скажешь, что сдал Винтерфелл мне, и велишь им служить новому лорду и слушаться его, как прежнего. — Не скажу. Мы тебя побьем и вышвырнем вон, — я тебе не сдавался и ты не заставишь меня сказать что я сдался это не игра бран так что перестань капризничать я этого не потерплю замок мой но люди в нем пока еще твои если принц хочет их уберечь надо сделать так как я сказал ты он встал и подошел к двери сейчас кто нибудь придет одеть тебя и отвезти в великий черток подумай хорошенько о том что будешь говорить ожидание заставило брана почувствовать себя еще более беспомощным, чем прежде. Он сидел на подоконнике, глядя на темные башни и черные во мраке стены. Один раз ему почудился крик у кардыгардии и что-то похожее на звон мечей, но сейчас у него не было ни острого слуха лета, ни его обоняния. На его я сломанный, но во сне, когда я лето, я бегаю, дерусь, все слышу и все чую». Бран ждал, что к нему придет Ходор или кто-то из служанок, но вошел мейстер Лювин со свечой. «Бран, ты ведь знаешь уже, что случилось? Тебе сказали?» Под глазом у мейстера была неглубокая рана, и по щеке текла кровь. «Ты он приходил сюда и сказал, что Винтерфелл теперь его?» Мейстер поставил свечу и вытер кровь с шеи. Они переплыли ров, влезли на стену с крючами и веревками, и обрушились на замок мокрый, с мечами наголо. Он сел на стул у двери. На его лице снова проступила кровь. На воротах стоял Элбелли. Его захватили в башню и убили. Хейхет ранен. Я успел отправить двух воронов, прежде чем они ворвались. Тот, что направляется в Белую Гавань, улетел, но другого сбили стрелой. Мейстер опустил глаза в пол. — «Сир Родрик увел с собой слишком много людей, но винить следует не его, а меня. Я не подумал о том, что нам грозит, я...» «Жаен знал», — подумал Бран и сказал, — ко мне одеться». «Да-да». Мейстер достал из окованного железом сундука в ногах кровати рубашку, бриджи и камзол. «Ты Старк из Винтерфелла, наследник Роба. Ты должен быть одет, как принц». С его помощью Бран облачился в подобающий лорду наряд. «Ты он хочет, чтобы я сдал ему замок?» Сказал он, когда мейстер застегнул на нем плащ его любимой серебряной с янтарем пряжкой в виде волчьей головы. «Это не стыдно. Лорд должен защищать своих людей. В жестоких местах рождаются жестокие люди, помни об этом, Бран, когда имеешь дело с жителями Железных островов. Твой лорд-отец...» Делал, что мог, чтобы смягчить нрав Теона, но, боюсь, эти меры были недостаточны, да и запоздали. За ними пришел коренастый воин с угольно-черной бородищей, закрывавшей половину груди. Брана он поднял довольно легко, хотя эта повинность явно его не радовала. Спальня рикана была на полпролета ниже. Малыш раскопризничился, когда его разбудили. — Хочу маму, — ныл он, — и лохматика, — Твоя мать далеко, мой принц. Зато мы с Браном здесь. Мейстер натянул на мальчика одежки и повел с собой, держа за руку. Внизу они увидели Миру и Жаена. Их выводил из комнаты лысый островитянин, вооруженный копьем на три фута длиннее, чем он сам. Жаен посмотрел на Брана зелеными, полными скорби глазами. Другие захватчики конвоировали фреев. Твой брат потерял свое королевство? — сказал Брану Уолдер Малый. — Ты теперь не принц, а только заложник. — Ты тоже, — сказал Жаен. — И я, и мы все. Тебя, лягушонок, никто не спрашивал. Один островитянин пошел впереди с факелом, но дождь, зарядивший снова, скоро погасил огонь. Идя через двор, они слышали, как воют лютоволки в Богороще. Бран надеялся, что лето не слишком пострадало, упав с дерева. — Ты он, Грейджой? — Сидел на высоком месте Старков. Плащ он снял. Поверх его тонкой кольчуги был надет черный камзол с золотым кракеном его дома. Руки лежали на волчьих головах, вырезанных на конце широких каменных подлокотников. Ты он сидит на месте роба», — сказал Рикон. «Тихо, Рикон». Бран чувствовал вокруг угрозы, но брат был для этого слишком мал. Горело несколько факелов — и в большом очаге тлел огонь, но основная часть зала тонула во мраке. Скамьи составили у стен, сесть было негде, и обитатели замка стояли кучками, не смея переговариваться. Бран видел старую Нэн, открывавшую и закрывавшую беззубый рот. Хейхеда поддерживали двое других стражников, его голую грудь обматывала окровавленная повязка. ребой Том безутешно рыдал, Бэткассель тихо плакала от страха. «Это еще кто такие?» — спросил Теон, указав на Ридов и Фреев. «Это воспитанники леди Кейтелин. Их обоих зовут Волдер Фрей», — объяснил мейстер Лювин. «А это Жаен Рид и его сестра Мира, дети Хоуланда Рида из Сероводи. Они приехали, чтобы заново присягнуть Винтерфеллу. Другой бы сказал, не ко времени, а по мне в самый раз...» Теон встал со своего места. «Раз приехали, тут и останутся. Лорен, давай сюда принца». Чернобородый плюхнул брано на каменное сиденье, словно мешок с овцом. Людей продолжали сгонять в великий черток, подгоняя их копьями и криками. Гейдж и Оша явились с кухни все в муке, и они замешивали хлеб на утро. Микина тащили волоком, а он ругался. Прихрамывающий Фарлин поддерживал Паллу. Платье на ней разодрали надвое, она зажимала его в кулаке и шла так, будто ей было больно. Септон Шейли... Бросился им на помощь, но один из островитян повалил его на пол. Последним, кто вошел в дверь, был пленный Вонючка, ядреный запах опережал его, и брана замутила. «Этот был заперт в башне», — доложил конвоир, рыжий безусый парень весь мокрый, несомненно, один из тех, кто переплывал ров. «Говорит, что звать его Ванючка. «С чего бы это?» — ты он. «Ты всегда так пахнешь или только что полюбился со свиньей?» Я ни с кем не любился с той поры, как меня взяли, милорд. Вообще-то меня зовут Хекке. Я служил бастарду из Дредфорта, пока Старки не угостили его стрелой в спину вместо свадебного подарка. Ты он на это, похоже, развеселила. И на ком же он женился? На вдове Хорнвуда, милорд. На этой старухе? А слеп он, что ли? У нее титьки, как пустые бурдюки, сухие и сморщенные. Так он не ради Титик ее взял, милорд. Островитяне закрыли высокие двери в дальнем конце. С высокого сиденья Бран насчитал их около двадцати. Теон, наверное, оставил стражу у ворот и оружейни, но все равно их никак не может быть больше тридцати. Теон вскинул руки, призывая к тишине. — Вы все меня знаете. Еще бы тебя не знать, дерьма-мешок! — крикнул Микин, но лысы двинул его концом копья в живот и ударил древком в лицо. Кузнец рухнул на колени и выплюнул выбитый зуб. Микин, молчи!» Бран старался говорить сурово и важно, как роб, когда командует, но голос подвел его, и он сорвался на писк. «Слушайся своего маленького лорда, Микин, сказал Теон. «У него разума побольше, чем у тебя. Хороший лорд защищает своих людей», — напомнил себе Бран и объявил. «Я сдал Винтерфелл Теону. Громче, Бран, и называй меня принцем!» «Я сдал Винтерфелл принцу Теону», — повысил голос Бран. «Вы все должны делать то, что он приказывает». «Да будьте проклят, если стану его слушаться», — взревел Микин. Теон сделал вид, что не слышит. «Мой отец возложил на себя древнюю корону соли и камня и провозгласил себя королем Железных островов. По праву завоевателя он требует себе также и север. Вы все его подданные». «Да пошел ты!» Микин вытер окровавленный рот. Я служу Старком, а не каким-нибудь поганым спрутом. А! Тупой конец копья сбил его на каменный пол. Известно, что у кузнеца руки сильные, а голова слабая, заметил ты он. Но если вы все будете служить мне столь же преданно, как Неду Старку, то найдете во мне лорда настолько великодушного, как только можете пожелать. Микин привстал на четвереньки, выплюнув кровь. — Пожалуйста, не надо, — мысленно взмолился Бран, но кузнец уже крикнул. — Если ты думаешь, что сможешь удержать север с твоей жалкой... Лысый вогнал острие копья, микинув затылок. Сталь пробила шею и вышла из горла с потоком крови. Закричала какая-то женщина, а Мира обхватила руками Рикана. Он утонул в крови, — подумал Бран. — В собственной крови. — Кто еще хочет высказаться? — — спросил Теон Грейджой. «Ходор, Ходор, Ходор!» — завопил конюх, выпучив глаза. «Заткнить-ка этого полудурка!» Двое островитян начали бить Ходора концами копий, и он опустился на пол, прикрываясь руками. «Я буду вам, лордом, не хуже, чем был Эддард Старк!» Теон поднял голос, чтобы перекрыть удары дерева по телу. «Но тот, кто предаст меня, горько пожалеет!» И не думайте, что люди, которых вы видите здесь, — это все мое войско. Торхенов удел, и темнолесье тоже скоро будут нашими, а мой дядя, поднявшись по соленому копью, захватит Роф Кейлин. Пусть Роб Старк правит на Трезубце, если отобьется от Ланнистеров. Север отныне принадлежит дому Грейджоев. Лорды Старка выступят против тебя, — отозвался Вонючка. Тот борф из Белой Гавани, Амберы, Карстарки — Тебе понадобятся люди. Освободи меня, я твой, — Теон поразмыслил немного. Говоришь, ты лучше, чем пахнешь. Но твою вонь я долго не выдержу. Ну что ж, если меня освободят, я и помыться смогу. Редкого ума человек, — улыбнулся Ты он. Преклони колено. Один из железных людей подал вонючке меч, а тот положил его к ногам Теона и поклялся повиноваться дому Грейджоев и королю Бейлону. Бран не мог на это смотреть. Зеленый сон сбывался. «Милорд Грейджой!» Оша вышла вперед, переступив через тело Микена. «Я здесь тоже пленница. Вы были тут, когда меня взяли?» «Я думал, ты мне друг», — с болью молвил про себя Бран. «Мне нужны бойцы, а не кухонные заморашки. Это Роб Старк отправил меня на кухню». «Скоро год, как я скребу горшки, чищу котлы и грею солому вот для него», — она оглянулась на Гейджа. «Я сыта этим по горло. Дайте мне снова копье». «У меня есть для тебя копьецо», — сказал лысый, убивший Микина, и с ухмылкой взялся за ширинку. Оша двинула его между ног своим кослявым коленом. «Оставь свою трепичную висюльку при себе». Выхватив у островитянина копье, она тупым концом сшибла его с ног. «Мне подавать дерево и железо!» Лыс искорчился на полу, а все остальные захватчики грохнули со смеху. «Ты он!» смеялся вместе с ними. «Ладно, сгодишься. Оставь копье при себе. Стик найдет себе другое. Преклони колено и присягай. Больше охотников принести присягу не нашлось» и всех отпустились наказом исполнять свою работу и не смутьянничать. Ходру велели отнести Брана обратно в постель. Лицо у парня было все в синяках, нос распух, один глаз закрылся. ходар Жалобно проскулил он разбитым ртом, поднял Брана большими вымазанными кровью руками и вынес его под дождь.